Глава шестая. До своего жилища Тео едва дополз. Скотина Эрдланг на полигоне спустил с него три шкуры. Удивительно еще, что не в буквальном смысле. Бросил на расправу пяти аспирантам и чинно уселся на лавочку, сопровождая абсолютно нечестное побоище ехидными комментариями. Справедливости ради аспирантам досталось ничуть не меньше. Прежде чем его укатал особо ретивый пацан из Эндхартенов. Безна, сколько их вообще. Тео уложил троих и устроил над полигоном настоящую грозу к неудовольствию оказавшихся поблизости студентов. Ничего, переживут как-нибудь. Нечего шляться, где попало, когда идет бой. Ну, ты же хочешь собрать свой гербарий. Деловито поинтересовался лаем, пока Тео соскребал себя с песка. И очочки свои пижонские на носу поправил, сволочь дивная. Тео хотел удивить, хотел понравиться. Он должен быть достоин ликорис, бой которой не скоро сотрется из его памяти. И дерзкая я твоя, так и стучала в ушах. Не его пока что, но Тео просто обязан это исправить, пусть и ценой ядовитых ремарок от всех подряд, начиная от Лайма и заканчивая обычно спокойным и молчаливым руландом. Все эти засранцы, считающиеся его друзьями, не забывали прохаживаться по нему за кучу статеек, вышедших после боя, с неизменным изображением того момента, как он поцеловал Кори ладонь. Ну и пусть. О том, что фактически заявил на всю империю о своей интрижке, Тео ничуть не жалел. О каком сожалении речь, если те секунды были едва не самыми прекрасными в его жизни? Кори смотрела на него удивленное, растерянная и только самую чуточку рассерженная. И сам он едва удержался, чтобы не поцеловать ее прямо там, совсем не в щеку. Этот момент Тео бережно отложил в памяти. Победа? Разумеется, победа. Кори будет смотреть на него, и Тео обязан сделать так, чтобы она осталась довольна. На диване в их гостиной обнаружилась Эйлиф с какой-то книжкой в руках. Кажется, по теории трансмутации. В отличие от Тео, она была куда более склонна к точным наукам и уж точно усидчивее. Вот он, например, задремал бы уже давно, прямо как Ролл и Айрис, устроившиеся на пару в большом кресле. Шай валялся на полу, меланхолично хрустя яблоком, и тоже читал. Но в отличие от Эйл, ни книгу... А очередной сомнительный шедевр журналистики с изображением Кори и Тео в полстраницы. А как же? Ну, прямо идиллия. Почти. Тео демонстративно покосился на шая и прошел к дивану, чтобы плюхнуться головой на колени Эйл. «Живой?» Поинтересовалась она со смешком, запуская руку в его волосы и принимаясь расправлять спутанные после боя вихры. И это он еще коротко стрижется. Будь у него приличные салхельмские патлы, как у Эрика, вместо цепких пальцев их девы-воительницы потребовались бы ножницы. «Сомневаюсь», — пробурчал он. С недавних пор Эйлиф почти все время торчала у них. Ее соседка недавно обзавелась парнем, и теперь весь конфетно-букетный период проходил в их комнате, свидетельницей, чему Эйл, понятное дело, быть не очень хотела. Тео против не был. Главное, чтобы этим все и ограничивалось, и в его постели ее больше не оказывалось ни на каких условиях. Не то чтобы он думал, будто его все вокруг хотят, просто слухи в Академии распространяются с катастрофической быстротой. Не хватало еще, чтобы Кори наплели что-нибудь эдакое. Удивительно, как она еще не прознала, Прогрёбанные фанты. Кстати, об этом. Эйл, я сливаю свой фант. Рука в волосах замерла. С чего вдруг? Я думала, у вас всё на мази или корис тебе вроде как понравилось. Поэтому и сливаю. Вздохнул Тео, подталкивая её ладонь. Ему нравилось, когда трогали его волосы. Я что-то логики не улавливаю. Хмыкнул Шай, не отрываясь от журнальчика. Объясни толком. И да, Сэм весь семестр ныть будет, если ты обломаешь ему все веселье. Неужели они и впрямь не понимают? Не понимают, что этот фант тяготит его, не дает расслабиться и подумать о чем-то другом. О турнире, например. Хотя какой уж турнир. О Кори он думает не в пример охотнее. Не понимают, что если они с Кори сходят куда-нибудь, пока действует задание Сэма, то все будет не в заправду, а этого Тео не хочет. Она нравится мне по-настоящему, понимаешь? И на свидание я хочу по-настоящему, а не потому, что нажрался и вытащил из шапки дурацкую бумажку. Если честно, я тоже не в восторге, признала Сейл. Это было низко со стороны Сэма. Эх, говорила мне мама, не дружи с самовлюбленными засранцами». Эй! «Меня ты тоже к ним относишь», — хохотнул Тео. «Бывает иногда. Но ты встаешь на путь исправления, это радует». Эйл задумалась. «Но Шай прав. Руссо с тебя не слезет. Академия сейчас кишит с журналистами и всякими подозрительными личностями. Не лучшее время, чтобы чесать языком на напропалую». Тео знал. И это была единственная и не так чтобы значимая причина — по которой он не поднял эту тему раньше. Все же Кори дороже, чем страх наболтать лишнего. Да и что ему скрывать, если подумать? Ты у себя праведником не считал, но никогда еще не делал того, чего стоит стыдиться и тщательно прятать в самый дальний угол подсознания. Разве что вот эта неприятная история с фантами. Понимаю, но и чувствовать себя дерьмом не хочу. «Мыслю я дерьмом, ты себя сполна ощутишь, едва твой чертополох хоть полслова прознает про нашу забаву». Охотно утешил Рул, видимо, уже проспавшийся и какое-то время слушающий их увлекательную беседу. «Если выживешь», — уточнил Шай деловито. «Я слыхал, в инферно рвут глотку и за меньшее. «Надеюсь, никто из вас не додумается ей хоть полслова ляпнуть» проговорил Тео мрачно. У Шонта в подробностях рассмотрел, как ловко управляется Кори с холодным оружием, и оказаться ей врагом? Нет уж, пусть лучше будет его, как и обещала. Этот вариант намного привлекательнее. Тео, мы не станем ничего говорить. Ролл чуть нахмурился, но за Сэма не ручаюсь. Ты сам его знаешь. Только вот не знаешь, как он с вас бесится. Сэму твой гадский цветок и коленку-то полапать не дал. Чуть пальцы не оттяпало, А тебе вот сразу в руки свалилось. В смысле полапать? Тео резко выпрямился, уставился на приятеля, пытаясь унять невесть, откуда взявшийся приступ злости. Это когда такое было? Да с пару часов назад в библиотеке, пока ты аспирантов в песочек утрамбовывал. Точнее, они тебя. Вместо рола ответила Айрис, с непередаваемым ехидством, глядя на Тео из-под опущенных ресниц. «Не то чтобы это был уникальный случай. Твой дружок на твой же цветочек курса с четвертого в присядку наяривает. Что, Дагмар, теперь и ты туда же. А еще говорят, будто только девчонки влюбляются в мудаков». «Кори не такая», — возразил Тео, на секунду прикрывая глаза и призывая себя успокоиться. «Она очень хорошая, просто...» «Нельзя так заводиться, даже если охота прямо сейчас найти Сэма и хорошенько объяснить, что бывает, если распускать руки не по делу». «Нет, Кори умница, сама все прекрасно объяснила, но желание закрепить результат было почти нестерпимым». «Просто чуть-чуть злобная и извительная сучка», — закончила за него Айрис. «Прямо как ты». «Поддел Тео беззлобно» за что тут же получил скомканной бумажкой по голове. «Эй, это же учебник! Все расскажу библиотекарям!» «Тьфу, всего лишь сраный этикет. Кому он вообще нужен?» Айрис брезгливо глянула на учебник, но пальцами щелкнула, возвращая страницу на место. «Прямо как твой Сэм. Еще и на цветочек твой заглядывается. В общем, проще прибить. Я даже найду тебе некроманта, который от всех улик избавится». Тео закатил глаза. Арис, темная заклинательница, а это диагноз. Как они умудрились спеться с Роландом? Абсолютные противоположности же!» «О каких некромантах речь?» — послышался из прихожей голос Руссо. По обыкновению веселый, сейчас заставивший Тео скрипнуть зубами. Он все еще злился на него за попытки полапать кори. «Неужто о нашем цветочке?» «Я пропустил что-то интересное?» «Нет, ты как раз вовремя», — елейным тоном пропела Айрис. «Обсуждаем твою скорую кончину. Ты как предпочитаешь? Яд? Быть может, камень на шею и сплав по реке? Если что, я за ритуальное сожжение. И эффектно, и остатки можно просто смести в совок». «А что я сделал-то?» — удивился Сэм, проходя в гостиную. «Чужое лапал», — отрезал Тео, и на вопросительный взгляд пояснил. «Еще раз полезешь, Кори, и я скормлю тебя, Айрис». Сэма не впечатлила. Ухмыльнулся препротивно, плюхнулся рядом с ним на диван, закинул ногу на ногу и снисходительно выдал. «Да я ж ничего такого. А если бы было чего, так ты пока даже цветочек не выгулял, чтобы права качать. Я б на твоем месте поторопился. Сорвут красоту эдакую, и хрен тебе, Анифант» желающих там много, как я слышал. Все Харис не сожрет. Не будет никакого фанта! покачал головой Тео. Я поговорил с ребятами, и они со мной согласны. Нехорошо это все, грязно. Сэм молчал, наверное, секунд десять, беспомощно хлопая круглыми от удивления глазами. Дагмар, ты спятил, что ли? Этот фант у тебя почти в кармане. Так и взвился он, поняв, что это не шутка. Правильные все такие. Грязно тоже мне. Можно подумать, тебе ее трахнуть велели. О, кстати. Тут Сэм желчно улыбнулся, явно желая отыграться за испорченное веселье. Никто не обещал, что тебе обломится хотя бы поцелуйчик. Цветочек за все годы здесь. Ни в каких шашнях не замечен. Вообще ни с кем. Просто к сведению. Но... Ты все еще полон благородства и решимости. Сэм, ну ты же не совсем конченый. Вздохнул Тео и потер переносицу. Она мне нравится, понимаешь? Без всяких фантов. Перепадет мне что-то или нет. Отдельный разговор. Но на свидание я с ней пойду без условий. Безна, да вы знакомы с этой заносчивой сучкой две недели. Что с тобой стряслось? Сэму коризненно помотал лохматой башкой, вздохнул и, похоже, сообразил, что какое-никакое веселье у него все-таки будет. Потому как ухмыльнулся препохабно. «Хорошо, Тео, воля твоя. Не хочешь развлекать цветочка, будешь развлекать нас. Ты знаешь, что делать». Тео спрятал лицо в ладонях и мучительно застонал. Спрашивать его точно будут не об арифметике и рунных формулах. Причем не только Сэм. Вон как оживилась Айрис и даже Ролл, поудобнее устроившийся в кресле. И Шай охотно сел на полу, шелестя страницами журнальчика. Впрочем, уж лучше друзья, вредные, пакостливые, но давно знакомые и близкие, чем всякие охотники за сенсациями. Право слова, Тео хватило и газетенок, и их враг. Ему нравилось быть в центре внимания, но не настолько же. «Ладно, надеюсь, ты будешь удовлетворен», — проворчал Тео и уже громче произнес. «Сэм, я отказываюсь от исполнения твоего фанта». Он ощутил волну магической энергии, в голове легонько звякнуло, словно бы кто-то грохнул бокал, и... и все. Как будто вовсе ничего и не было. Но это, разумеется, до первого вопроса, который вскоре и последовал. «С чего бы начать?» – задумчиво протянул Сэм. «Ладно, пусть будет твоя любимое Полена. Она и правда такое бревно в постели?» Тео не хотел говорить о Джулии Дурнова. Честно, пусть даже расстались они не так, чтобы хорошо, а все же не хотел. Непорядочно это. В таких ситуациях надо говорить, мы просто не подошли друг к другу, а никак не «трижды долбанная бездна». «Да ты и представить себе не можешь!» Застонал он, спрятав лицо в ладонях. И тут же, экзальтированно всплескивая руками, он и так-то не славился сдержанностью, а под чарами непреложной истины его попросту несло без остановки. «Она ж катастрофа просто! Сам не понимаю, чего я с ней столько времени промучился. Нет, ну я, может, и не бог секса, а вообще-то почему нет?» Однако совсем не обязательно было каждый раз делать такой вид, будто я ее насилую извращенными способами. Притом у нас с ней разное понимание об извращениях, сильно разное. У меня с фантазией как-то получше. Ой, да у моей правой руки с фантазией лучше. «Двенадцать. Хорошо, что Джулия этого не слышит», — фыркнула Эйлиф, покачав головой. «А по мне так жаль», — мечтательно вздохнул Сэм. Я бы посмотрел на ее личико». «Да там только и можно, что смотреть на личико», — печально вздохнул Тео. «Смотреть и не трогать. Чего я только не делал, а результат все один». «Милый, погаси свет, а то неприлично», — пискляво передразнил он, скорчив ханжескую физиономию. «Двенадцать. Где она этого нахваталась вообще? Если все фэллы такие, рад за старину Лайма» что ему такое богатство не досталось. «Ну, как тебе сказать?» С трудом сдерживая смех, поделилась Айрис. «Я, конечно, не под чарами, но да, они все такие. Губки куриной жопой сложат и давай вещать о своих приличиях, как будто им за проповеди платят. Гадость! Как ты с ней целый год продержался!» Надеялся выпилить из этого полена что-то поинтереснее. Буркнул Тео, ненавидя самого себя. И чары неприложные истины тоже. Нет, нет, нет. Он ведь совсем не то хотел сказать. Что, не вышло из тебя плотника? Ну ничего, может, гербарий соберешь? Да-да, давайте лучше о поддержал Ролл. Тео глянул на него с надеждой. Роланд никогда не славился пакосливостью, в отличие от Сэма, и тут же понял, как ошибался. «Признавайся, у тебя встал, когда ты смотрел на ее бой с Рольфи?» «Нет, ну, почти». Ляпнул и почувствовал, как вспыхнули щеки. Ему ведь не стыдно ничуть. Однако же ни в чем таком Тео признаваться не собирался. А нифиг было играть в руссофанты. фанты Ехидна напомнила подсознание. «Нет, ну а что? Ты видел ее вообще?» «Да под половиной зрителей скамейки сгорели». «Ну, подо мной точно». Ухмыльнулся Сэм, пробуждая нешуточное желание вмазать такие ему по роже. «Тоже, что ли, гербарий пособирать?» Вмазать захотелось пуще прежнего. Кори его. И точка. И будет его, если Тео победит Дженкинса. Хотя почему если? Вполне даже победит. Это не обсуждается. Русо, а по наглой морде? Ой, все. Как будто ты на ней жениться собрался. Видят боги, Тео хотел бы смолчать. Ну, или съязвить что-нибудь едкое. Увы, чары лишили его даже этой возможности. Собрался. У нас на Салхельме даже свадьбы всякие не нужны. На плечо и в дом всего делов. Охренеть, пробормотал Шай, в избытке чувств, даже оторвав малохольный взор от журнальчика. Тео, да ты у нас маньяк, оказывается. Надо черкнуть Бреннан анонимку, чтобы срочно валила обратно за пролив, к шафрицам. Я тебе черкну. Где я еще такую найду? Такую? Боги, она же горячая, как инферно. А ведь мы пока даже на свидание не ходили. О, двенадцать, дайте мне силы терпения, не сожрать цветочек с корнями. Теперь настала очередь Рона прятать лицо в ладонях. Сэм и вовсе чуть не рыдал со смеху, уткнувшись мордой в подлокотник дивана. «Тоже мне проблема. Пошел бы доснял кого-нибудь». Пожала плечами Айрис и поперхнулась мешком, увидев его возмущенное до да лицо. «Ага. Пойду посмотрю, кто там сейчас в очереди, и сильнее скучает по мне прекрасному. Айрис, не знаю, как ты, а я не завсегда ты, Бардаков». «Особенно, когда у меня кто-то есть». Ну, у ну, тебя пока нет», — резонно заметил Шай. «Это только пока», — отозвался Тео с непоколебимой уверенностью. «Никому не отдам. Она только улыбается, а меня как молнии шарахает. А уж как на меня посмотрит, кишки морским узлом завязываются каждый раз». «Фу!» «Не то слово», — поддержала Эйлиф. Вроде как с отвращением, но видно, что с трудом сдерживает смех. Безна, Тео! Вы же впрямь знакомы пару-тройку недель. Неужели ты в нее втюрился?» «По самое парище. Горестно выдохнул он, плюхаясь на живот и утыкаясь лбом в бедро Эйл. «Вот же гадство!» Она сочувственно погладила его по волосам. «Прости, что заставили тебя сказать все это «вот так». «Можно подумать, он бы как-то по-другому сказал». Фыркнул Сэм чуть недовольно. «Не сказал бы, это точно. Потому как даже самому себе ни в чем подобном до этой минуты не признавался, предпочитая просто думать о Кори. Постоянно, безостановочно. О том, как хочет ее обнимать, целовать. Да просто хочет, в конце концов. Это пугало. Даже Джулс... Стоя, они встречались почти год, он ничего подобного не испытывал. А сейчас падишь ты. Адский цветок, столь же прекрасный, сколь смертоносный, и его. По крайней мере, Тео постарается, чтобы так и было. «Ну вот и что я здесь делаю?» Меланхолично спросила Кори сама себя. «Здесь было безопасным пространством у краешка арены в Западном секторе». Сама Кори могла бы поглядеть на бои с трибун. Сюда же их притащила неугомонная Хельга. А чтобы братцу и его дурковатым скоморохам не так весело жилось. Здесь же обретались грифонии племянничек Шай и мечница, имени которой Кори не помнила. Что-то на Лив вроде, с которой теперь оживленно болтала Хель. Добродушного вида молчаливый заклинатель, с которым негромко о чем-то переговаривался Тони. И, конечно же, сученыш Сэм Руссо, который, едва завидев Кори, нездорово оживился. «Ба! Кто это у нас тут благоухает?» завопил он, картинно всплескивая руками. Вся сборная солянка из бойцов двух команд дружно закатила глаза. «Цветочек!» Кори потянулась к внутреннему карману куртки, где был припрятан метательный нож. Однако лазурит бдел. Ее спору ухватили за запястье и сунули в руки термос с горячим крепким чаем. Вообще нечестно. Хреночек. Миром прошу, свали от меня в самый дальний угол. Сэм нисколечко не проникся. Архетипичное для боевиков слабоумие и отвага было как раз про него. Снизошла до жалких смердов, Ликорис. Ха, правда, что ли, болтают? О чем это? Мура уточнила Кори, хотя знала. «Рыжего кретина следует напрочь игнорировать. Он только и ждет этого вопроса». А дождавшись, радостно оскалился и вывалил многозначительное. «Ну вы, Стео, типа того этого». Еще чего не хватало. «Боги, Руссо, я всегда знала, что являюсь неотъемлемой частью твоих эротических фантазий. Однако каким местом туда закрался твой дружок?» цветочек ты уходишь от ответа сэм погрозил ей пальцем давай колись для кого мамочка розочку растила кори шумно выдохнула и как бы невзначай потянулась к голенищу высокого ботинка где покоился еще один нож увы лазурит все еще бдел и немедля занял свободную руку горстью перченых орешков это уже нечестно в квадрате отвали я сплю «Ну охренеть теперь! Ты поспать пришла, что ли?» Кори не удостоила придурка ответом. «Можно подумать, тут есть на что поглядеть. Первый бой профи, видно, поставили для разогрева толпы. У девчонки по фамилии Фалько и парня по фамилии Эрдланг просто не могло не выйти зрелищной драки. Хотя драка немного не то слово. Бой окончился без серьезных повреждений и почти в ничью. 48-45, а соперники и их команды ушли с поля дружной толпой. Дальше пошло то, что ехидный Лаем Эрдланг, дядюшка продувшего бойца из первой двойки, между прочим, прокомментировал с садистским удовольствием, оттачивая остроумие на несчастных бойцах. Что характерно, его ученикам доставалось больше всех. Нет простому народу, Любая потасовка была красочной и интересной, но лично Кори вот уже второй час сидела на песке, подпирая спиной нагретый на солнце каменный парапет, и откровенно скучала. Впрямь вздремнула бы, будь здесь немного потише. «И еще раз, что я здесь делаю?» Кори проводила удаляющуюся спину Руссо кровожадным взглядом. «А, ну да». Она незаметно сунула руку в карман куртки, нащупывая прохладный и тяжелый золотой кругляш, салхельмский дрейк, отчеканенный году этак в 716-м эры завоеваний и тянущий на добрую сотню золотых империалов. Раритет, чтоб его. грёбаный догмар с его глупостями, за которые его стоило бы хорошенько стукнуть, как и за поцелуи на глазах у всей империи. От одного воспоминания о его губах на ее ладони Грязной, натруженной, становилось жарко. По позвоночнику будто жидкий огонь тёк, дуря голову. Это же надо превратить её, гордую черь третьего дома Эртиаллер, в размазню. И остаться при этом в живых. Дурацкий боевик с его дурацким везением, бесконечным очарованием и глазами такими, что в пору, как в тех глупых книжках, тонуть видеть свое отражение и далее по списку изнабивших оскомину штампов. Врать себе можно сколько угодно, и даже верить порой. Да только оставшись в долгожданной тишине и одиночестве, Кори добрый час вертела Дрейк, так и эдак разглядывая. И все никак не могла согнать с лица идиотскую улыбку. Вот было бы позорище, если бы кто увидел. Лазурит, впрочем, ее все равно спалил. Не весть, по какой причине, Кори взялась всюду таскать с собой эту клятую монетку. Чуть ли не под подушку клала, да. Ржал бессовестный полудрагоценный дылда так долго и громко, что кому сказать не поверит. «А, бездна! Мало я ему тогда наваляла!» — ворчливо подумала Кори, прихлебывая чай из крышечки термоса. «И где там этот догмар уже?» Я ради кого притащилась в этот балаган? Как говорится, помени коренного жителя Инферно. Тео Дагмар, сияя привычной улыбочкой, объявился с таким видом, будто его имя уже выписано на самой верхней строчке зачетной доски. Воистину, с самомнением у него точно проблем никаких. Кори коротко глянула на его оппонента, готовящегося к выходу со своей командой, и прищелкнула языком. Дженкинс — сильный заклинатель. От него в восторге даже Тони и Айлин. Тео придется постараться, чтобы закопать его в песок. «Ты все-таки сдержала обещание». Вместо приветствия выдал невыносимый засранец Дагмар, щурясь от солнца. До боя оставалось несколько минут, пока арену готовили к выходу следующих соперников. «А другое сдержишь?» «Я-то сдержу». Невозмутимо ответствовала Кори, хотя от одного воспоминания об ей уже сказанной глупости «Я твоя, падеж ты» щекам становилось горячо. Ты сам-то не продуй в сухую, герой-любовник. «Пока еще нет, к сожалению», — отозвался Тео под смешок лазурита. «Вот ведь гад». «Не то чтобы у Дженкинса были шансы. У меня теперь такой стимул». «Какой еще такой?» Лучшая воительница Академии. Усиленный эхофоном голос Эрдланга возвестил о следующей паре противников. Теодоре Дагмаре и Карле Дженкинсе. Оба четвертого ранга, боевик против заклинателя. Тео мимоходом обернулся и недовольно нахмурился, будто его только что отвлекли от занятия куда более важного, чем какой-то дурацкий бой. «Смотри на меня, Кори!» «Тебе понравится, обещаю». «А, то есть я могу не смотреть», — послышался ехидный голос Хель. Весьма вовремя, к вящему ужасу Кори, запас острот, которыми она хотела осыпать трепливого боевика, забылся напрочь. Тео повернулся к сестре с таким видом, словно до этого даже не заметил ее присутствия. Но тут же бросился обнимать Хель, не обращая никакого внимания на попытки от этих медвежьих объятий уйти. «Не можешь, куда я без тебя?» «В другую команду, например. Что я вообще здесь делаю, скажи на милость?» Отбиться Хель все же удалось. И теперь она придирчиво оглядывала своего братца, явно недолго думавшего над нарядом. Простая рубашка с закатанными до локтей рукавами, брюки и удобная обувь. Безна, как ему только не холодно. «А, вспомнила!» Пришла посмотреть, как ты просрешь. И не мечтай. Теодор Дагмарсон, не соизволит ли ваше высочество пройти на поле битвы?» Язвительно осведомился архимаг Эрдланг, отчего Тео вздрогнул и даже чуть втянул голову в плечи. «Мы все заждались эпического сражения лесорубов за поленницу». Кори тонкой аналогией немного не недопоняла в отличие от громко-хохочущего Раэлина и кое-кого из студентов. Сэм, например, чуть пополам не согнулся от смеха. «А, круто он вас приложил!» Да и остальные, включая лазурита, эдак гаденько ухмылялись. «Лаем, это не смешно!» Возмутился Тео, чуть не бегом отправившийся за защитный барьер. «Иду я, иду! Ой, да неужто!» «Но я же не могу пропустить момент своего триумфа. Хотя вы могли найти мне противника и поинтереснее». Завопил Тео и поднял обе руки вверх, приветствуя зрителей. Толпа предсказуемо заорала на множество голосов. Кое-где даже послышались томные ахи. Его любили. Оно и понятно. Красивый, не замечен ни в чем предосудительном, кроме редкостного разгильдяйства пользуется славой своего в доску и просто хорошего парня. Не то чтобы Кори узнавала все это специально, просто лазурит стабильно снабжал ее информацией. «Лишней и никому не нужной», — возмущалась Кори, но к другу нет-нет да прислушивалась. Как говорится, врага надо знать в лицо. Вездесущая Этель атаковала Тео тут же, пускаясь в типичную для ее профессии болтовню. «Теодор, прежде чем мы обсудим грядущее сражение, позволь задать тебе несколько вопросов». «Ну, разумеется», — охотно отозвался Тео, продолжая улыбиться во все свои 32. «Как я могу отказать красивой девушке?» «Каков льстец!» — восхитилась Этель. «Хорошо, первый вопрос. Все мы здесь ради кого-то. Например, я хочу премию. Зрители, великолепных сражений, шоу и праздника». «А ради чего ты здесь? Слава, популярность, деньги?» «Этель, ну зачем мне деньги? Я все-таки принц, правда, не наследный», протянул Тео, особо расстроенным, впрочем, не выглядя. «Ну да какое это имеет значение с моей-то внешностью и моими способностями, не так ли?» «Женская, а местами и мужская часть зрителей согласно загомонила». По трибунам пронеслись заинтересованные шепотки. Хель весьма красноречиво фыркнула, видимо, имея свое мнение относительно тех самых способностей. А вот Этель была с ней не согласна. Какой журналист не любит выпендрёжников? Действительно, оскалилась она. Но я так понимаю, никому из нас не стоит рассчитывать на твои способности. Ходят слухи о твоих довольно близких отношениях с Ликорис Бреннан, одержавшей блестящую победу над твоим земляком. Это правда? Только попробуй, чего ляпнуть. Тихо пробормотала Кори себе под нос. Тут же заработав любопытный взгляд от Лазурита. Куда там? Дагмары молчания друг с другом не знакомы. Я работаю над этим. Доверительно сообщил он оборачиваясь на трибуны. Кори почувствовала его взгляд на себе и нервно стиснула термос. Разумеется, только чтобы не швырнуть его прямо в темечко этому триплу. И как успехи? То есть я не могу представить себе того, кто может остаться к тебе равнодушным. Но она твоя соперница, и характер у демонов не из легких. То ли Тео все же имел хоть какую-то стеснительность, То ли надоедливая журналистка его утомила, но упускаться в роскозни об их отношениях, несуществующих, мать его так и эдак, он не стал, довольно резко оборвав Этель. С твоего позволения, я не буду комментировать эту тему. По крайней мере, до своей победы. А если проиграешь? Мы, кстати, еще не дошли до оценки твоих шансов. Этель, милая, мой соперник уже заждался меня притворно возмутился Тео. «А ладно, пусть подождет еще немного. Вообще Дженкинс силен, я не могу это отрицать, но меня ждет вознаграждение, я не могу его упустить. Так что прости, Карл, у тебя нет шансов». «Настолько ценное вознаграждение?» Этель заинтересованно вздернула четко вырисованную бровь, последнюю часть монолога будто не услышав. «О да». «Горячее, как само инферно». И, едва договорив это, он снова обернулся к трибунам, прямо туда, где расположилась Кори. С ее места не было видно, но менталисты услужливо показали, как Тео весело подмигнул, прежде чем вернуть свое внимание журналистке. «Прибила бы тебя, деревенщина трепливая!» мысленно застонала Кори, чувствуя, как полыхает физиономия, Под полудюжиной пристальных взглядов, повисшее многозначительное молчание. Да чтобы русой вдруг молчал, тоже спокойствие не добавила. Наконец Лазурит не выдержал и громко фыркнул. Цирк какой-то, а не турнир. Одна башкой на меч летит, другой к ней в прямом эфире клеится. Ребятки, снимите номер. Да, не было такого, милая. У нас у всех тут есть глаза и уши. По правую сторону от лазурита плюхнулась хель. Тот, как ни в чем не бывало, приобнял их обоих: Ты, конечно, можешь вопить, что мы ничего не докажем, но мой братец пялится несусветно. Не то слово! поддержал Лазурит, от очей моих: эти брачные игрища павлинов меня доканают. Уж который день помираю со смеху. О, точенько! А я-то думаю, кого они мне напоминают? Да замолчите уже! прикрикнула на них Кори, подняла взгляд на открывшего было рот Руссо. «А ты тем более!» «А я что? Я вообще-то молчал. Это вот они, моего друга, за всякий чертополох сватают!» Тут не выдержала салхильмская подружка Дагмара. Она с размаху влепила под затыльник Сэму, видимо, окончательно устав от его болтовни. Или не только поэтому. Корих, хоть и нет дела до всяких там девиц с боевки, но даже дураку видно, что ситуация ее не радует. Никак положила глаз на Тео? То есть болтливую сволочь Дагмара, конечно же. Безна, Эйлиф!» — завопил Руссо, потирая ушибленный затылок. «За что? Ты знаешь, за что!» — припечатала Эйлиф, демонстративно отворачиваясь от всей дурной компании. Кори бы тоже отвернулась, да только некуда. Особенно если вспомнить, что Теодорова «Смотри на меня» никак не желала уходить из головы. Она и смотрела. Пока лишь на то, как Тео вовсю треплется с Дженкинсом посреди арены, размахивая руками. Люди диплом с меньшим энтузиазмом защищают, право слова. «Он вообще затыкается когда-нибудь», застонала Кори, роняя голову на ладони. «Разбудите, когда будет интересно!» «Так уже интересно!» — хмыкнула Хель. «Он же специально! Смотри внимательно!» Кори послушно посмотрела. Пригляделась, сперва не поняв, о чем говорит сестрица Тео, очевидно, знакомая со всеми его приемами, и заметила, что размахивает тот руками не просто так. Его пальцы, длинные и подвижные, не воина, но толкового мага, будто узоры плетут. Один за другим, завершая и начиная снова. Руны? Нахрена? Он же природник и стихийник. И если уж мы заметили, то Дженкинс и подавно. Конечно, заметит. Кивнула Хиль с этой ехидной улыбочкой. И просрет первый раунд. Интересно, сколько успел? Дженкинс заметил. «Ты что за идиоты меня держишь?» — хмыкнул он, демонстрируя давно поднятый щит, переливающийся зеленым. «Есть немного», — добродушно улыбнулся ему Тео, активируя свое плетение. Прямо в воздухе повисли ловушки, тут же атаковавшие заклинателя. «Девять», — выдохнула Хель, но тут же, вспомнив, что неуместно восхищаться противником, пусть даже он и твой брат, проворчала. Три уже бесполезны. оп, придурок, не мог незаметнее провернуть. Руны в бою без надобности природнику. Куда быстрее атаковать чистой силой, фокусируя ее на противнике. Это инструмент классиков, зачастую ничуть не менее сильный, чем всякие огненные шары и молнии, наспех наколдованные, более удачливыми по силе магами. Но есть и один плюс — С ними лучше получается контролировать силу, а при правильном вливании энергии выйдет огромная экономия резерва. Второй раз Тео подобное не провернуть, но сейчас... Сейчас он откатился в сторону, уходя от резкой атаки Дженкинса. Тому приходилось одновременно обезвреживать еще и его ловушки и держать собственный щит, который грозил вот-вот рухнуть под яростным натиском, бьющих в него молний. Открылся, послышался довольный голос Тео. Ровно за миг до того, как он направил сразу три шаровых молнии в спину Карла и сплел еще одну ловушку, что красивым узором легла под его ногами. Они ударили Дженкинса одновременно, сбив с ног, опалив обувь и штанины. Он рухнул лицом в песок, но быстро перевернулся не хуже, чем смог бы любой профессиональный боец. Да только поздно. Прежде чем он успел вновь поднять щит, еще одна молния пролетела в считанных миллиметрах от его головы. «Мертв! Бьешь в спину, Дагмар!» «Да ты сама честность!» — рыкнул Дженкинс. «А ты сюда побеждать пришел или в честности соревноваться?» — резонно заметил Тео, заставив Кори усмехнуться и самую капельку — гордиться своим несносным ухажером. Воистину, салхельмцы, хоть и светлые в большинстве, но в практичности им не откажешь. «Господа дровосеки, один ноль, с вашего позволения!» — прервал перепалку ехидный голос Эрдланга. «Извольте на позицию, будьте так любезны. Дагмар, не сияй рожи прежде времени. Еще поглядим, кто из вас заполучит призовое полено» отвалила им. Я сегодня даже без топора». Не остался в долгу Тео, довольный собой и сияющий, что тот Дрейк в кармане кори. Хель хрюкнула в кулак. Руссо же заливисто рассмеялся. «Да что за прикол с этими поленьями?» «А что так? На кой он мне? Я гербарий собираю», заявил Тео, возвращаясь на исходную позицию. Руссо, сходу просекший соль шуточки, Заржал так, что чуть не перевалился через ограждение. Ну и остальные тоже знатно повеселились. Зло скрипнув зубами, Кори показала придурку Дагмару средний палец. Тот как раз оглянулся, да и просто хоть как-то душу отвести. Затем требовательно пихнула в бок своего друга. За гербарий я его, допустим, потом собственноручно прикончу. Но что за прикол с поленьями? Безна как к середине разговора явилась. А потому что надо было раньше из библиотеки выползать и хоть немного интересоваться, чего в мире происходит. Эдаким нагловато-покровительственным тоном протянул Сэм, усаживаясь слева от нее, чуть ли не вплотную. Поленом мы его бывшую прозвали, а она после Тео почти сразу с Карлом замутила. Девица из Фэллов, подхватила Хель, та, которая Джулия. «Скучная зануда, метр в прыжке. Не так, чтобы красотка. До сих пор не понимаю, чего братец в ней нашел». «Детка, да где ж тебе понять?» ухмыльнулся Сэм. «Ты же девочка. А нам просто нравится, когда вы, девочки, изображаете холодность. До поры до времени». Ну, а Джулия, как выяснилось, не изображала. Вот оттуда и пошло про мадам Полена. «Что ж, Шуточка очень в духе Руссо. Не столько тупая, сколько унизительная и грязноватая. Архимаг Эрдланг тоже тот еще козел, но хоть имен не называет. Да и давно бросившая его невеста тоже была из заклинательской династии Фел, А дивнюки, как известно, злопамятные до ужаса. Хилл, видимо, заметила неприязнь на лице Кори. Оттого и ощутила потребность прояснить. Знаешь, не мы первые начали. Она сама хороша. В лицо нам все улыбалось. Поглядите, мол, какая я хорошая. А вы меня обижаете почем зря? И за спиной гадости всякие говорила. Не выношу я таких крыс. Вот-вот. Да и никто не выносит. Или ты что? Переживаешь, цветочек? Сэм похабно подвигал бровями. Поверь, ты гораздо симпатичнее. Горяча, как само инферно. Он похлопал Кори по ноге выше колена. Да так и оставил там руку. Словно бы ей тут самое место. На сей раз лазурит то ли не успел остановить, то ли не захотел. Воткнув нож в песочек, этак в четверти дюйма от паха Руссо, Кори поднялась и под его громогласные возмущения «Чертополох ты, долбанный! Я маме еще ни одного внука не сделал!» отошла к ограждению, подальше от рыжего придурка, поближе к Тео, просто чтобы лучше его видеть. Посмотреть было на что. Всего несколько минут назад веселящийся и откровенно строивший из себя дурака Дагмар собрался. И на серию пульсаров чистой энергии ответил такой же серией, только щитов, хрупких и не требующих больших затрат. Один за другим они рушились под натиском магии Карла, но свое дело сделали. Созданный в последний миг щит, переливающийся молниями, погасил заряд окончательно. Дженкинс разозлился, пошел в атаку, теряя контроль и концентрацию. И снова упустил легкое движение пальцев Тео. Наспех созданная руна замерла над головой его противника, обратилась темной тучей, и обрушилась шквалом мелких синеватых искр. Щит снова не выдержал атаки, рухнул. На несколько секунд, но этого хватило, чтобы Тео успел обрушить на Карла столб молний. мертв. на этот раз возвестил уже Эрдланг. «Два ноль! Дагмар, только не чеши опять языком!» «Отбирать у вас хлеб как можно!» — поддел Тео. На этот раз... Дженкинс даже не стал ждать, пока он вернется на позицию. Атаковал сразу же, за что получит штрафные, придурок. Тео едва успел выставить щит, что окружил его плащом, сотканным из голубоватых искр. Хорошее решение. Позволяет оставаться подвижным, но наверняка сжирает прорву сил. хели рядом громко заорала. «Снимай! Снимай! На атаку не оставишь же!» Тео вряд ли мог ее отсюда услышать, но сферу защиты снял. Атакующее заклинание Дженкинса полетело прямо в него. Тео принял его на руки, припал на одно колено, заставляя Кори дернуться вперед и нервно прижать ладонь к рту. Ему конец, удивленно выдал лазурит, подобной глупости после блестящих двух раундов, явно не ожидавший. И ошибся. Частые, надоедливые молнии все же доконали Дженкинса, истощив его резерв. Атака вышла едва ли в треть силы, только заставила его противника поморщиться. «Ты что, дурак!» — лениво поинтересовался Тео, поднимаясь и демонстрируя в ладони сгусток чужой энергии, окруженный все теми же молниями, только уже чисто белыми, почти ослепляющими своей яркостью. «Я же эфирник!» И бросил в Карла его же заряд, усиленный родной магией. Остатками магии стоит быть честным. Дагмара тоже неплохо потрепала. Зато вышла красиво. Не отнять. Дженкинса снова сбила с ног. И правда ведь, закопал в песок, как и обещал. Мертв, бросил Тео, и с видом победителя, заслуженного чего уж там, поднял руку вверх. Ребята, советую выставить щиты на максимум. Пацан сейчас лопнет от самодовольства и всех забрызгает. Эрдланк не был бы собой, если бы сказал своему ученику хоть одно доброе слово в прямом эфире. Дагмар Дженкинс, 3 0 Вольно, детишки? Бегите гербарий собирать. Что бы там не хотел собрать Дагмар, кто бы ему еще позволил? Да только у Этель, уже начавшей изрядно раздражать, были на него другие планы. Как и перед началом боя, на Дженкинса она плевать хотела. А вот возле Тео оказалось так быстро, что впору заподозрить ее в использовании особо хитрого телепорта. «Теодор, вы обещали в случае победы прокомментировать ваше отношение с Ликорис, бедняку Теодора, шустро подхватили под локоть, не давая слинять куда подальше. «Мы все умираем от любопытства!» «Не умрете и нет не обещал», — возразил Тео. Кори видела, что он устал. «Побери, демоны и инферно! Почему надоедливой дамочке вообще вздумалась достать его прямо сейчас? Еще и на тему их ни разу не существующих отношений». И все же, не унималась Этель, явно напрашиваясь, если не на нож из сапога то хотя бы на проклятие. «Да отстань ты от него, о боги и богини!» заорала Кори, не выдержав. В конце концов, она еще должна дать в морду этому самовлюбленному идиоту за гербарий. И горячую, как инферно, на всю империю. Тео повернулся к ней, улыбнулся устало, но по-прежнему ярко. И, отмахнувшись от Этель, молча направился к защитной границе арены. Кори, Себе на беду, оказавшаяся на его пути, ощутила, как ее притягивают ближе и обнимают. Гладят по спине и, кажется, шепчут в волосы очередную чушь. Флористы хренов!» — проворчала Кори, упершись ладонями ему в грудь и ощущая, как гулко чистит чужое сердце. «Я ж тебя урою за твои художества!» «Ага!» «Прям сейчас бы прибила, да ты и так еле живой!» «Ага!» «Поверь, ты будешь помирать долго и мучительно». «Ну, конечно». «Так, все, отвали от меня!» Потребовала она, при этом совершенно нелогично, вцепляясь в Тео крепче, будто бы невзначай оглаживая мощные плечи и широкую спину, с затаенным удовольствием отмечая, как тот напряженно каменеет от малейшего касания. не выдохнул Тео, такой до неприличия счастливый, что морду ему бить – «Ну, просто невозможно. Не пущу. Ты теперь моя, помнишь?» И кто бы знал, почему эти три слова так сильно отдались где-то внутри. На мгновение, всего на одно, заставили прикрыть глаза от неясного удовольствия. Вышибли все мысли из головы напрочь, от чего с трудом удалось заставить себя ворочить языком. «Я говорила про одно свидание». Этот наглец бессовестно рассмеялся, так полыхая глазами, что иному демону и не снилось. От подобных взглядов впору пламенем заняться, чтобы оправдывать гордый титул, горячий, как инферно. «Вредина, ты хоть одно доброе слово мне скажешь? Ну давай же, Тео, это было здорово!» Слабоумие и отвага. Кори все-таки заставила его и себя тоже отстраниться, И одарила взорвавшегося боевика сердитым взглядом. Но затем, пламя, предвечное, что на нее нашло вообще, снова подалась вперед и коротко поцеловала Тео в уголок рта. И даже небо на землю не рухнуло, надо же. Хотя все равно было немного смущающе делать что-то такое на глазах у кучи народу. Безна, может, сойдет за попытку убийства. Судя по пришибленной физиономии Дагмара, вполне. Судя по громовым воплям с трибун, очень вряд ли. Боги, что это за истерия вообще? Ладно, наплевать. Сейчас другое важно. «Тео, ты был прекрасен», — тихо проговорила Кори, улыбнувшись. «Теперь пошел вон с глаз моих. Я все еще злюсь». Не надеясь, что Тео послушает, она резко развернула его и подтолкнула в спину. Пусть теперь попробует вырваться из кучи малы своих друзей-приятелей. А Кори срочно надо где-нибудь схорониться, и от него, и от насмешливо ухмыляющегося Тиери, и от наверняка взбешенного Сайруса. И хорошенечко подумать, что это такое сейчас было. Или лучше не думать. Возникло четкое такое ощущение, что ответ на этот вопрос не принесет ей душевного спокойствия. Вот ни капельки.